Глава четырнадцатая «Что-то случилось? На вас лица нет?» Конь пристально посмотрела на меня, продолжая поглощать салат из пластиковой коробки. «С кем вы говорили?» — снова спросила она, не дождавшись ответа. «С вашим банкиром?» «У меня нет настроения шутить, Конни. А у меня семейные проблемы. Понятно» и у меня нет никакого желания обсуждать их с вами. Да, в общем-то, и у меня тоже. — В приемной никого? Кони пожала плечами. — В эти часы люди обычно не обращаются к врачам. — Пойди пойми, от чего так. Она протянула мне ложку салата. Попробуйте, хочу узнать ваше мнение. — Насчет чего? — Вот этого салата. Всего 180 калорий на 100 граммов. На вкус, конечно, так себе, но зато его можно съесть сколько угодно, без всяких последствий для фигуры. Я едва удержался от того, чтобы демонстративно поднять вверх руки. Конни! Во всех этих диетах нет никакого толку. Единственный способ похудеть — это меньше есть. Ваши примочки для глаз тоже не очень-то помогают, босс. — Видок у вас, как у зомби. — Что ж, ничего удивительного. — Езжайте домой и отоспитесь, — сказала конни и слегка подтолкнула меня к выходу. — Слушаюсь, мой командир. Я не шучу. — То есть это действительно приказ? — Дружеский совет. — Если вы и дальше будете работать в таком ритме, то станете опасным для пациентов. Движение было оживленным, потому я ехал домой дольше обычного, съезжая на небольшие улочки. Я решил больше не думать о своем отце. Конни права. Мне нужно отдохнуть. Она видела проблему изнутри, поскольку знала, что наша работа действует как наркотик. Врачи, постоянно спасающие других, зачастую забывают о самих себе. Я медленно ехал мимо деревянных домиков бедного квартала Инглвуд-Крик. Было пасмурно. Я выставил локоть в открытое окно и чувствовал, как кожу щекочут редкие капли дождя. Заброшенные сады окутывал туман, тротуары выбоенных, треснувшие стекла в окнах, заклеенные скотчем, поникшие американские флаги кое-где над входными дверями. Я невольно вздохнул. 46 миллионов человек не имеют социальной страховки, зато всего в каких-нибудь трех кварталах отсюда нет ни одного дома, где не было бы джакузи. Я настроил приемник на Вейро-94-5, местную радиостанцию, которая мне очень нравится, потому что они часто крутят рок-хиты прошлых лет. Брюс Спрингстен допел ночь на краю города, после чего последовала короткая сводка местных новостей. Я убавил звук. Радио-диджей быстро говорил о погодных катаклизмах последних нескольких дней, сравнивая разбушевавшуюся стихию с хищником, который рычит на жертву, но пока не нападает. Но вы не волнуйтесь, ребята, в ближайшее время нас ждет всего лишь какой-то тропический ливень, — оптимистично заверил он. Скорость ветра меньше ста километров в час, а если и начнется ураган, то не сильнее первой категории. Ему далеко будет до Титанов Пятый. Кстати, вы в курсе, что слово «ураган» происходит от имени Хуракана, карибского бога зла? Не самая лучшая погода будет сегодня на Багамах. Немножко потреплит Майами-бич, но вам, храбрые жители Неаполя, на сей раз бояться нечего, вас лишь слегка намочит. Никакой эвакуации, все спокойно, — диджей жизнерадостно захохотал, после чего добавил, — в конце концов, если зверь рычить с самого начала лета, почему вдруг он должен укусить именно сегодня? Когда я приехал домой, оказалось, что там никого нет. Тем лучше. Я поднялся в спальню, разделся, разбросав вещи по разным углам, и в одних трусах рухнул на кровать. Зарывшись головой в подушки, закрыл глаза, прекрасно зная, что заснуть не удастся. Из-за последних событий я был настолько взвинчен, что о сне нечего было и думать. Но когда я открыл глаза, неожиданно выяснил, что я проспал четыре часа. Ох, черт! Я приподнялся на локти. «Клэр!» Никакого ответа. Розела, Билли!» В доме царила тишина. «Может быть, они в саду?» Выглянув в окно, я увидел пустые детские качели, поскрипывающие при порывах ветра. Я обошел все комнаты, потом заглянул в гараж. Машины Клэр не было. Ну, ладно, возможно, они сбили поехали в кино. Я поставил замороженный готовый обед в микроволновку и открыл банку пива Bud Light. Так, значит, сегодня четверг. Что ж, эту ночь я подежурю, но уж завтра устрою себе законный выходной. Возможно, даже приму во внимание советы Кэмерона. Приглашу... Бэби-ситтера для Билли и схожу с Клэр в ресторан. Когда мы жили в Лос-Анджелесе, мы регулярно ездили в Санта-Монику и гуляли по пешеходной зоне. Сначала ходили по бутикам Пятой авеню, потом подолгу засиживались в каком-нибудь винном погребке, увлеченной разговором, потом занимались любовью на подземной парковке, не в силах дотерпеть до дома. Куда ушли те времена? Микроволновка издала мелодичное позвякивание. Обед разогрелся. Я уже собирался его достать, как вдруг заметил сумку Клэр, с которой она обычно ходила на занятия. Сумка стояла в углу кухни, и рядом были свалены в кучу разноцветные балетные пачки, мятые, и потрепанные. Я не смог сдержать нервный смешок. Конечно, любой другой на месте Клэр давно выкинул бы эти тряпки, но она бережно их хранила. Это была память о тех временах, когда она танцевала в Парижской опере, поэтому Клэр ни за что не согласилась бы от них избавиться. Некоторое время я в замешательстве смотрел на юбки, потом решил позвонить в клуб, где Клэр преподавала танцы. Я попросил пригласить к телефону директрису клуба и спросил ее, на месте ли моя жена. Ответ меня неприятно удивил. Нет. Она не пришла на свой урок и даже никого не предупредила заранее. И это уже не в первый раз сухо, — прибавила директриса. Поэтому, несмотря на то, что Клэр очень хороший преподаватель, руководство клуба вряд ли продлит с ней контракт, если она не начнет относиться к работе более серьезно. Я положил трубку, чувствуя холодок под ложечкой. Клэр не пришла на занятие без предупреждения? И уже не в первый раз? Черт, вот это новость! С трудом переварив неожиданную информацию, я набрал номер школы Билли. «Здравствуйте, это Пол Беккер». «О, ну, наконец-то!» — послышался скрипучий голос мисс Скорбин. Я тут же представил ее себе. Длинная сухая палка, почерневшая от времени. «Прошу прощения, если мой сын все еще в школе», — поспешно сказал я. «У нас, Клэр, сложный период. Сегодня мы так и не договорились, кто за ним заедет, и Билли здесь нет!» Оборвала меня мисс Скорбин. «И, между прочим, вы могли бы меня предупредить. Мои ладони мгновенно стали влажными. Как его нет? Вашего сына не было на уроках?» Он вообще не пришел сегодня в школу. — А моя жена вам не звонила? — Вы меня хорошо слышите, доктор Беккер? Никто не удосужился позвонить в школу и нас предупредить. Мы сами пытались связаться с вашей женой, но у нее включен автоответчик. Я понимаю, что в любой семье бывают проблемы, но когда это отражается на школьной успеваемости детей, я положил трубку и позвонил Клэр на мобильный. — Какой же я идиот! С этого и надо было начать. «Алло, дорогая!» — начал я. Но тут же услышал автоответчик. Я оставил довольно резкое сообщение, но... Через полминуты все же перезвонил, извинился и попросил Клэр связаться со мной как можно быстрее. Прошло какое-то время. Никаких звонков. Вообще ничего. Разве что морщины у меня на лбу углублялись с каждой минутой. Но я решил не поддаваться панике. Всему этому должно быть какое-то логичное объяснение. Нужно подождать, пока они вернутся. Я еще раз обошел весь дом, сделал несколько звонков. Безрезультатно. Никто не видел Билли и Клэр. Никто ничего не знал. Их вещи по-прежнему оставались на своих местах. Не хватало лишь сумочки Клэр и ее машины. Наконец я сел в кресло, обессиленный и подавленный. Моя семья исчезла.